Глава четвёртая. Только переступив порог дома, Лера почувствовала разносящийся по всему подъезду невообразимый аромат розмарина и каких-то еще специй. А самым странным было то, что пахло из ее квартиры. Инга приготовила совершенно волшебное мясо. «Это со мной один итальянец рецептом своей бабушки поделился. Я прямо умилилась». Представила, как тебе на свидании на итальянский мачо надиктовывает на ушко рецепты бабушки. Пирожков там у него, кстати, не было. На самом деле, оно почти так и было. Эти итальянские мачо, знаешь ли, такие трогательные и сентиментальные в душе. Подруги расхохотались. «Инга, а почему ты до сих пор одна?» «Потому что не все так просто оказалось. И ты уже спрашивала. А вообще, я не до сих пор, основа одна». И это мой выбор, понимаешь? Тебе это нравится? Или ты просто смирилась? Слушай, поначалу я кайфовала, правда. Я могла встречаться с кем угодно, могла провести выходные с книгой, не вылезая из постели. Я сама решала, как и где проведу отпуск, а главное, с кем. Я выучила пять языков, занималась дайвингом, потом скалолазанием, умею управлять яхтой, ну и, понятно, машиной и мотоциклом. Потом постепенно захотелось чего-то более основательного. И я стала ходить на свидания с подходящими мужчинами. И знаешь что? Что? Подходящие мужчины оказались совсем неподходящими. Из кислого винограда сладкого вина не получится, как говорила моя бабушка. Поэтому предлагаю тост за сильных, красивых, самодостаточных и счастливых женщин. После ужина они сели за разработку бизнес-плана. Долго чертили, обсуждали, считали. Я нашла небольшой офис рядом с редакцией. Марго не против, если я буду работать у нее на фрилансе. Там удобное место и добираться легко. Можем завтра с утра и посмотреть его. Я заезжала сегодня на выставку. Денис сказал, что ты тоже была там. Да крутится какая-то мысль по поводу этого всего в голове, но не могу понять, какая именно. Вот и заехала. Думала, придет озарение, но видно не в этот раз. И у меня эти картины не выходят из головы. Вот этим художник и отличается от обычных смертных, умеющих держать кисточку в руках. Пробежал сегодня в интернете по отзывам, это ошеломительный успех. Снимая шляпу перед талантом художника и его менеджеров. Мир словно сошел с ума по бархану. Репродукции его работ уже украшают обложки журналов, сайты различных агентств и стены модных кафе. Попал в тренды наш художник, рисующий женскую душу. С утра они посмотрели новое помещение и пришли к мысли, что это именно то, что надо. Договор был подписан, и подруги, а теперь и партнеры, приступили к обустройству нового бизнеса. Это дело захватило их с головой и внесло свежую струю в их жизни. У обеих были небольшие накопления, энтузиазм и огромный опыт и практика в сфере бизнес-консультаций, а самое главное — оптимизм и вера в то, что все получится. Инга привыкала к новому месту жительства и обустраивала квартиру-студию которую сняла всего через пару улиц от подруги. А Лера с удовольствием балансировала между их совместным офисом и редакцией. На следующей неделе должна прилететь Эстер, и они начнут свой первый проект. Сегодня Инга что-то хмурилась и была вся в себе, но Лера не лезла с вопросами. «Можем сходить пообедать. Час у нас точно есть». «Слушай, мне нужно отъехать ненадолго. Хочу кое-что проверить. Я скоро вернусь» и она, схватив сумочку, выскочила из кабинета. Лера не стала сильно раздумывать, куда так резко уехала подруга и решила зайти в редакцию во время обеда. Прямо у дверей кабинета Марго ей встретилась еще немного прихрамывающая, но уже без гипса, Надя, специалист по-прекрасному. «Привет. Поправилась?» «Уже лучше. Я знаю, что ты вела мою рубрику, пока я была в больнице. В общем, спасибо». «Да не за что. Мне самой понравилось». Даже не знала, что это может быть так увлекательно. Я с искусством раньше не сильно сталкивалась. Неожиданно, что в журнале целая рубрика отведена для этого. Марго настояла. Инвесторы не хотели, ведь это узкая тема. А мы постоянно печатаем работы молодых художников, пишем о них, об их жизни. Не просто картины с точки зрения искусствоведов, а такие личные истории, которые при этом открывают им дорогу к массовой публике. Это некий старый незакрытый гештальт в Марго я точно не знаю всех деталей но была какая-то история ладно пойду работать лера тихонько вошла в кабинет и улыбнулась маргарита васильевна сидела откинувшись в кресле и прикрыв глаза солнечные лучи сквозь стекло падали на немолодое но все еще красивое лицо релаксирую немного заходи произнесла она медленно меняя позу на рабочую ну что обустроились в новом офисе да потихоньку Хотела вам предложить организовать бесплатную консультацию для женщин, попавших в зависимость и не понимающих, с чего начать самореализацию. Или, может, какой-нибудь курс даже сделать для них, чтобы они понимали, что это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Даже у тех, кто давно не работал и превратился в домохозяйку, всегда есть куча скрытых талантов, с которых можно начать. Одна может печь вкуснейшие торты, но никогда не думала о кондитерском деле или даже фуд футблогерстве. Другая — Любит делать прически домашним питомцам. И вуаля! Мы уже думаем о парикмахерской для собачек. А кто-то любит рисовать и сочувственно выслушивать всех нуждающихся без осуждения. И мы изучаем азы арт-терапии. Нужно просто понять, что именно ты умеешь делать лучше других, и при этом получаешь от этого кайф. А мы поможем с практическими шагами к мечте. Самаритянка ты наша. Надо подумать над этим. Это немного странный проект. Странные проекты это как раз ваша тема. Ну, пишет же ваш журнал про молодых художников. Я бы сказала, что вот это скорее странно, а не то, что я предлагаю. Маргарита Васильевна поморщилась. С художниками говорит мое персональное чувство вины, а это другое. Вы убили художника? И Лера дело наохнула и даже прикрыла рот ладошкой для пущего эффекта. Маргора смеялась. Я ни с кем не смеюсь столько, сколько с тобой. И я очень рада, что ты тогда ворвалась ко мне в кабинет. И нет, я не убила художника. Хотя, может, оно и так. Я тогда молодая еще была, карьера в самом расцвете, и все у меня круто получается. Мне только 45, а я уже главный редактор. И чувствую себя почти что вершителем судеб и основным законодателем всех трендов. А тут мне позвонили, попросили сходить на одну выставку, мол, молодой парень из очень хорошей семьи, и он художник, нужно написать о нем. Я даже не помню, что именно меня тогда так задело в разговоре. Но что-то мне не понравилось. А я заносчивая тогда еще была. Лера многозначительно повела бровями и улыбнулась. Я все правильно сказала тогда. Так вот, я тогда еще заносчивая была. И настроение выдалось поганое. Ну, в общем, сходила я на эту выставку, все скромненько, встретила там одного своего старого воздыхателя и прошла с ним по работам мальчишки, да так, что камня на камне не оставила. Что, такие плохие работы были? Так в том-то и дело, что работы были в целом очень даже неплохие. Марго вздохнула. Просто потешила свое эго. Поклонник мой, он с телевидения, естественно, подал все в этом же ключе. Плюс сослался в материале на мое экспертное мнение, а я тогда действительно была признанным законодателем трендов, и понеслось. В общем, разорвали мы тогда мальчишку в клочья. Марго помолчала. «Ну, слушайте, с кем не бывает. Я пока не вижу, из-за чего здесь стоит винить себя. Я тоже так себе говорила. А потом, год спустя, мне рассказали, что парнишка, оказывается, потерял в один день обоих родителей, а мама его мечтала, чтобы он рисовал». И та выставка была одновременно и одой любви, и данью памяти, и попыткой выжить в этом мире. Ох, только и выдохнула Лера. Я ведь думала, что очередной ребенок богатых родителей решил потешить свое самолюбие. Он действительно из крутой семьи был. Только я не знала, что семья погибла. А он не афишировал этого. Совсем молодой, талантливый пытающийся выжить в этом мире Саша верен. Я потом искала его, хотела все исправить, но он уже бросил рисовать и уехал куда-то за границу. «Саша Аверин?» «Вы сказали, Саша Аверин?» — звали того художника. «Ну, он уже и не художник, видимо, благодаря мне». «Саша, это же Александр! Это же Алекс!» «Ну, конечно, Саша, это Александр. Очень точно подмечено». «Вы не поняли, это Алекс!» «Это мой Алекс!» Они не говорили о нем с того самого вечера, когда Лера узнала об изменах мужа и плакала на плечо у Марго. «Может, просто совпадение? Имя распространенное. «Когда вы рассказывали, еще до того, как произнесли имя, у меня кольнуло в сердце. Я же говорила вам, что у нас с ним какая-то почти физически осязаемая связь. Я почувствовала его боль. Это он. Он в Барселоне. Ну, в смысле, был там». Теперь уехал, и никто не знает куда, он опять исчез, как в тот раз, когда вы его искали. И да, он не рисует. Он занимается бизнесом. И когда я его встретила, выглядел вполне счастливым и успешным, так что он смог оправиться от той неудачи. Надо же. Никогда бы не подумала, что такое может произойти. Но получается, что художника в нем я все таки убила. Марго подняла трубку внутреннего телефона и быстро дала указание. «Новый выпуск в верстку не отправлять. У нас меняется обложка. Я помню, что обещала депутату. Его дама немного потерпит. На обложку поставим картину Бархана. Сейчас это самый модный тренд». Час пролетел очень быстро, и Лера уходила из редакции с этим новым знанием, которое приоткрыло ей прошлое, но ни на шаг не приблизило к пониманию настоящего.